что это случилось из-за них, то есть вследствие нашего неподчинения им. В начале 1560 года Сильвестр покинул Москву и удалился от дел в Кириллов монастырь Белозерского края. В апреле 1560 года Алексей Адашев был назначен главным воеводой группы русских армий в Ливонии, которой командовал князь Мстиславский. Одновременно брат Алексея Даниил получил схожее назначение в армейскую группу, находившуюся под командованием князя Курбского. Эти русские силы слились у сильнейшей ливонской крепости Феллин, которую они захватили в августе 1560 года. Алексей Адашев был назначен губернатором Феллина. Даниил стал его помощником. Тактичная политика Алексея была оценена населением не только Феллина, но также и других ливонских городов. Многие из них были готовы сдаться Адашеву добровольно. Веселовские исследования опричнины, страница 102. Успехи Адашева взволновали его недругов при дворе Ивана IV, которые боялись, что царь будет теперь склонен в знак признания его способностей отозвать его назад в Москву, чтобы вновь привлечь к участию в государственных делах. Они прибегли к клевете и убедили царя, что Адашев — предатель. Во второй половине сентября царь провел в Москве совместное заседание Боярской думы и церковного совета для суда над Адашевым и Сильвестром. Ни один из них не был вызван. Они были судимы в отсутствии путем процедуры, которая шла против принципов русского законодательства. Митрополит Макарий запротестовал против нарушения закона, и потребовал, чтобы обвиняемые были вызваны в Москву. Его предложение было отклонено. Курбский заявляет, что церковный собор состоял в основном из врагов сильвестра Сильвестр был приговорен к ссылке в Соловецкий монастырь на Белом море, а Дашев был заключен в тюрьму в Юрьеве, Дербте. Он умер там же в декабре того же года. Враги Адашева ложно утверждали, что он покончил жизнь самоубийством, приняв яд, так как боялся нового суда и более сурового наказания. Более правдоподобно, что он был отравлен по приказу из Москвы. Через неделю после смерти царицы Анастасии, царь Иван IV решил жениться вновь на иноземной принцессе. Смотрите, Россия в средние века. Он, вероятно, руководствовался соображениями и внутренней, и внешней политики. Жена иностранка поставила бы царскую семью над боярскими фракциями. В международном плане такая женитьба могла поднять его престиж и улучшить дипломатические отношения. Веселовский полагает, что родня покойной царицы Анастасии, Захарьиной Юрьевы, Могли предложить царю идею жениться на иностранке, поскольку брак с московской боярской невестой означал бы закат их влияния при дворе Ивана IV. В любом случае, Захарьины должны были поддержать решение Ивана IV. Веселовский, «Исследования опричнины», страницы книги, 295-298 Царь заявил митрополиту Макарию и боярам, что он отправит посланников для выбора подходящей невесты в три страны — Литву, Швецию и Кабарду, Черкесию. Из дипломатических соображений царь склонялся к литовскому браку. Если бы это не удалось... Для противодействия Литве могла стать полезной связь со шведским королевским домом. Кабардинская принцесса поддержала бы черкесскую помощь против крымских татар. Брачные переговоры с Литвой и Швецией закончились провалом, и 21 августа 1561 года